Глава двенадцатая. Мария. «Маша, послушай, не надо рассказывать Майе об измене Тима. Он ошибся, и исправился. Пусть дальше живут спокойно». «Ошибся? Не перевязывайся к формулировке. Понимаешь, о чем говорю. У Димыча был непростой период в жизни. Он плохо воспринял информацию о детях. Нужно было сразу ему рассказать правду», — шеплю на Матвея. «Тогда бы он не разрешил жене помогать нам» отстаивает свою точку зрения супруг, чем бесит неимоверно. «Помогать!» — говорю как эхо. Сегодня я подслушала разговор братьев Покровских, и мой мир, перевернутый с ног на голову дважды, снова перевернулся вверх тормашками. Час назад мы переехали в собственный красивый дом, построенный несколько лет назад под чутким руководством мужа. Уставшая Алиса уснула раньше времени в новой детской предварительно наплакавшись, что теперь спит одна, без сестры. А мы с супругом отправились на новую кухню выяснять отношения. На улице уже стемнело. Завтра рано вставать на работу, а я не в состоянии уснуть. К тому же няня приедет очень рано. Надо будет ее проконсультировать и рассказать, как общаться с дочкой. Что она любит больше всего. Сердце обливается кровью. Представить не могу, как Лиса проведет первый в своей коротенькой жизни день одна. Без близких, без бабы и деды, без сестры. В горле пересыхает, и я делаю глоток воды. Гляжу молча на мужа. Его лицо озабочено, а на шее пульсирует вена и подергивается нервно кадык. Ему явно не нравится, как началась наша новая жизнь. Не об этом он мечтал. Может, завтра перед работой отвезти дочь в дом твоих родителей, предлагает озабоченно. Зря мы выдернули лису из ее привычного мира. В потемневших синих глазах скользит сомнение в принятом решении. Ее мир Диана, а не дом и четыре стены. Отвечаю отрешенно, и слезы текут по щекам, смахиваю теплые дорожки подушечками пальцев. Надо было думать шесть лет назад о дне, когда нам придется разлучить девочек. Говорю самые ужасные слова в жизни. Тревожные молоточки в голове сообщают о том, что мы с мужем одинаково переживаем за свое сокровище, хотим для нее лучшего, но не знаем, как это обустроить. Нам еще предстоит многому учиться, как создавать вокруг ребенка мир, в котором ему будет легко и комфортно. Не знаю, как это, когда рядом только родной отец или родная мать. Мы все усложнили. Нервы на пределе. Вспоминаю, что на работе начинается внеплановая проверка после ненадлежащей проведенной операции жени чиновника. Вот же засада. Операция прошла на высшем уровне, осложнений нет. Но мадам осталась недовольна тем, что я не бросила все свои дела и не примчалась в отделение в выходной день, когда ей было плохо. «Зачем мне там быть?» Доверяю своим сотрудникам безоговорочно. Как всегда, мир рушится со всех сторон одновременно. На утро просыпаюсь одна в 6.30 утра. Рабочий день начинается с 8. .00. Матвей уже уехал. Его рабочий день стартует в 10. Но муж проводит 2 часа в спортивном зале, расположенном в бизнес-центре. Там же завтракает, не теряя на это время дома. В принципе, этот распорядок у него возник, пока мы жили в доме моих родителей. Не знаю, изменится ли регламент сейчас. Может, Матвей захочет видеть, как просыпается Алиска, завтракать с ней, видеть ее счастливую мордашку. Целую Лису в теплую щечку, даю указания двум новым няням. Так-то они обе старые, воспитывали детей в доме Покровских. Как только она проснется, наберите по вайберу Матвея. Он должен пожелать дочери поймать много-много солнечных зайчиков. Женщины, понимающие, кивают. И не оставляйте ее одну ни на минуту, даже во время обеденного сна. Мария Васильевна, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы воспитали Тимофея, Матвея, их младших сестренок. Нареканий не было. Не было? За Тимофеем явно не доглядели. Хотя... Как они могли помочь ему избежать звездной болезни? Никак. К кому-то болезнь пристаёт, к кому-то нет. Мысленно представляю лицо мужа. Запихиваю в пакет на крахмаленный белоснежный халат и бегу к машине с водителем. Позавтракаю на работе с коллегами после планерки, Как обычно. Надо обсудить, что произошло с недовольной женой чиновника за время моего отсутствия. На летучке выясняется, что никаких видимых проблем нет. Кроме одной. Капризной жены чиновника. Иду к ней с обходом. Надо успокоить пациентку. Объяснить, что у любого врача есть собственная личная жизнь. И если никому из пациентов не угрожает опасность, тогда врач может не приезжать в больницу в выходной день. «Ирина Владиславовна, добрый день!» Натягивая добродушную улыбку, вхожу в палату. Женщина лежит на кровати в одноместном люксе. Смотрит на меня ядовито. «Вы понимаете, что можете остаться в этом помещении надолго?» спрашивает Грозно. Операция прошла успешно. Гну свою линию. «Мария Васильевна, можете говорить со мной открыто?» ухмыляется злобно. Сдерживаю позыв ответить ей колко и убраться подальше от неё. Но, как назло, именно от подписи ее мужа зависит, когда будет запущен новый корпус больницы. Я до глубины души опечалена вашим недугом, но все позади. Вас оперировал мой лучший хирург. Я действительно не могла присутствовать на операции. Были проблемы личного характера». «Очень хорошо», — поджимает яростно губы. «У мужа тоже возникнут личные проблемы в день подписания акта запуска больницы. Вы не можете». Выпаливаю я, теряя внутреннее равновесие. «У меня больные в коридорах лежат». «Я взбешена до глубины души поведением этой женщины», — фыркает. «Мария Васильевна, все знают, как вы получили место заведующей в 27 лет. Не думайте, что найдется противодействие вашему папочке и его деньгам?» Подхожу торопливо к кровати, заботливо поправляю одеяло. «Мой отец — главный меценат этого города, как и его отец, как мать моего мужа». «Воронцовы и Покровские сделали для этого города столько, сколько вам не снилось», — шеплю разъяренной кошкой. «Машенька», — фамильярно говорит женщина. «Держите себя в руках, вы при исполнении, хотя этот факт можно поправить». Торопливо стряхиваю с себя морок и желание грубить дальше. «Выздоравливайте». Улыбаюсь через силу, вылетаю опрометью за дверь.